Глава девятнадцатая Несколько секунд я не решалась пошевелиться. Сердце замирало у меня в груди от безотчетного страха. Жуткий Феликс сидел на полу, бережно устроив голову графа Розена у себя на коленях и придерживая старика за плечи. Правда, его потусторонний зеленый взгляд все равно был устремлен на меня. Кто знает, что предпримет фамильяр при моей попытке отступить. «Феликс – хороший мальчик, послушный». Дрожащим голосом прошептала я и переступила с ноги на ногу. Естественно, зеленоглазый слуга графа и не подумал мне ответить. Наверное, рта у него все-таки не было. Зато старик пожевал губами, подложил ладонь по щеку и издал громкое хр. -хр, -хр я почувствовала, как, несмотря на ночной холод, у меня взмокла спина. продолжу как говорить с Феликсом, как с опасной зверюгой. Вдруг получится усыпить его бдительность. «Молодец! Охраняй хозяина!» Промямлила я и решила сделать полшага назад. Граф Розен доверяет тебе. Вот и сиди рядом. А я пойду. Еще небольшой шажок. И еще. Вот и лестница. Что я знаю о фамильярах? Я была знакома лишь с Меллией, в чьи обязанности входила охранять замок и прилегающий к нему сад. Призванная с тьмы кошка питалась магической энергией, но в остальном была похожа на большого домашнего питомца. Ее можно было погладить, Правда, вместо мягкости черной шерсти пальцы ощущали легкий холодок и электрические укусы. Когда мылья встряхивалась, летели искры. Еще у Григориана были птицы с зелеными глазами. Они доставляли почту. Граф рассказывал мне, что многие используют голубей или чаек. Но только фамильярам не грозят ни усталость, ни плохая погода, ни хищники. О человекообразных, подобных Феликсу, я ничего не успела узнать. Если они, как и животные, исполняют лишь то, что велят им хозяева, что слуга Розена не погонится за мной. Я нащупала ногой ступеньку, поднялась. Тихо скрипнула под обувью рассохшаяся доска. Фамильяр не двигался. Граф Розен продолжал безмятежно храпеть. Чертов старикан! Я сжала кулаки, так хотелось чем-нибудь запустить в него напоследок, но было нельзя. Преодолев пять ступенек, я ускорила шаг и через минуту выбралась наружу. Нужно было поскорее драть когти отсюда. Легко сказать, трудно сделать». Тусклая луна выползла из-за облака, но ее света отчаянно не хватало. Я понятия не имела, в какой стороне находится дорога, по которой мы приехали. Да что там? Я не ведала, где здесь какая сторона света. Хорошо разглядывать карту в уютной библиотеке Грега, а вот ориентироваться глубокой ночью на незнакомой местности – ох, как тяжело. Направо пойдешь – богатство найдешь, налево пойдешь – жениха найдешь. Бормотала я себе под нос, продираясь сквозь кусты. Я старалась не вспоминать, что в подобных присказках обычно фигурирует «коня потеряешь, голову сложишь или смерть найдешь». Этой ночью мне хотелось верить в удачу. К счастью, ограда вокруг поместья графа Розена была кирпичной, густо поросшей плющом и диким виноградом. Я разглядела участок, где кладка почти наполовину осыпалась, и полезла на другую сторону. Да, конечно, я умудрилась ободрать ноги и зацепиться подолом платья за ржавую железяку, но все-таки на свободу я выбралась. Оказалось, имение Розена располагалось на возвышенности, а у подножья его расстилалась холмистая равнина. Все утопало во тьме. Лишь приглядевшись, я различила кое-где редкие крохотные огоньки. Первой мыслью было побежать со всех ног в селение, найти кого-нибудь, кто отвезет меня к Григориану. Хоть верхом, хоть в простой телеге. Я обрадовалась была, но тут же одернула себя. Эти земли принадлежат Генриху Розену. Станут ли люди слушать чужачку или быстренько доложат графу о беглянке? «Как же неудобно жить в мире, где нет приложения с такси!» «Будем рассуждать логически», — сказала я сама себе и на всякий случай оглянулась. Первое время я все опасалась, что за мной продолжает следить зеленоглазый Феликс. Но нет. Фамильяр выполнял последние распоряжения старика. Он его держал. О разбойниках и диких зверях я старалась не думать. Я шла и шла по дороге, выдыхая облачка пара и стылый воздух. Платье путалось в ногах, холод пробирался за шиворот. Я совершенно не понимала, сколько времени я уже иду. Мне казалось, что ночь бесконечна, как и эта безлюдная дорога. Когда я стерла ноги в кровь и начала задыхаться от усталости, впереди замаячила надежда на спасение. Дорога привела меня к придорожному трактиру на Большом перекрестке. Еще издалека я разглядела ярко горящие факелы, услышала ржание лошадей и людские голоса. В приземистом заведении под покатой крышей кипела ночная жизнь. Усталый разум попытался шепнуть мне, что одинокой девушке не стоит заходить посреди ночи в подобные места. Но изнуряющая жажда и желание поскорее вернуться в замок оказались сильнее. Я потянула за ручку массивной двери и шагнула внутрь. О том, что такое трактир, я знала лишь из книг да из рассказов Ирки, которая увлекалась ролевыми играми. В нос тут же ударила тяжелая смесь спиртовых паров, горелого масла и мужицкого пота. Но не это было самым страшным уже всего оказалось то, что при моем появлении весь шум и гам резко стих. Разномастные путники, собравшиеся за деревянными столами, как один уставились на меня. Ни одного трезвого лица. Судя по внешнему виду, самая большая компания состояла из вольных наемников. Они и оружие держали при себе. Отдельно сидели путники, одетые поприличнее. Вероятно, торговцы со своей охраной. В углу притаился невзрачный тип в мантии с капюшоном. «Маг или священник?» Я бочком-бочком переместилась к барной стойке. Но и здесь меня ждало потрясение. Трактирщик оказался орком. «Ой!» — вырвалось у меня неожиданно громко. «Доброй ночи!» Массивная зеленая морда, большие заостренные уши и торчащие спасти клыки. Это определенно был орк. Даже я, человек далекий от фэнтези и компьютерных игр, сразу догадалась. «Приветствую!» — буркнул трактирщик. — Чего изволите, миледи? — Да уж, лавандовый раф и макароны с мятным кремом здесь точно не подают. С нервной усмешкой подумала я. Мою спину продолжали сверлить любопытные взгляды. Посетители уже начали перешептываться между собой. Нельзя показывать неуверенность и страх. — Я хочу пить, — негромко сказала я. — А еще мне нужен экипаж, чтобы добраться домой. В тот же миг послышался грохот отодвигаемых стульев. Надо мной с двух сторон нависли два здоровенных наемника в провонявших кожаных жилетах. «Меня просто парализовало. Куда бежать? Что делать?» «Мы можем проводить вас домой, миледи!» Заржали они, выдыхая пивные пары. «А ежели денег нет, то как-нибудь по-другому договоримся?»